«Кого? Всех!» Закрывая входную дверь, поинтересовался Джейкоб, и куда помчалась Элис? Никто не ответил. Мы молча смотрели им вслед. Джейкоб встряхнул мокрыми волосами и, не сводя глаз с срэнесме, натянул футболку. «Привет, Вэлс. А я думал, вы уже к себе ушли». Наконец он поднял взгляд на меня и заморгал в растерянности. Воцарившееся в комнате смятение захватило и его. Расширенными глазами Джейкоб разглядывал лужу на полу, рассыпанные розы, осколки хрусталя. «Пальцы у него затряслись. Что?» — тихо произнес он. «Что произошло?» Я не знал, с чего начать. У остальных тоже, по-видимому, не было слов. В три гигантских шага Джейкоб пересек комнату и упал на колени рядом со мной и Ренесми. От него шла горячая волна, руки до кончиков пальцев сотрясала дрожь. «Что с ней?» Кладя ладонь Ренесми на лоб и, одновременно прижимая ухо к груди, требовательно спросил он всю правду, Белла, пожалуйста. С Ренесми ничего не случилось, через силу выдавила я. Тогда кто при смерти? Мы все, Джейкоб. Теперь и мой голос звучал глухо, как из могилы. Все кончено. Нам вынесли приговор. Глава двадцать девятая. Бегство. Скорбными статуями мы просидели всю ночь до рассвета. Элис не появилась. Силы иссякли, всех как будто сковало оцепенение. Карлайл, едва шевеля губами, объяснил Джейкобу, что стряслось. В пересказе все прозвучало еще страшнее. Даже Эммет после этого застыл в молчании и неподвижности. Только когда взошло солнце, и Ренесми должна была вот-вот зашевелиться у меня на руках, я забеспокоилась, почему так долго нет Элис.